Толпа вновь взорвалась восторженными криками. Оператор дал панораму митинга. Я, на глаз прикинув количество собравшихся, подумал, что старого маразматика слушают тысячи три людей. Между тем камера снова вернулась к фигуре оратора. Американский народ дал мне право быть его заступником перед любой бедой. «И я не подведу вас, братья и сестры!» Театральным жестом Ли выдернул бумагу, все это время скрытую широкими полями шляпы, и потряс тонкой кипой набранных убористым машинописным текстом листов бумаги над головой. «Сегодня я подписал закон, одобренный представителями округов. Вот он день гнева!» Неватана кара для литамера в лжецах, прокравших со в нашу благословенную страну, словно ночные вары. Теперь шпионы заключённые в трёх лагерях, размещённых возле Форт-Уорт и Армадило, годо тризбирать завалы на бибилишще порушенного их сообщниками великого Божьего города. Также Я обратился к президенту с предложением, чтобы все шпионы из всех подобных лагерей по всей стране направлялись к нам. Работы хватит на всех. Картинка сменилась. На экране снова была студия и прелестное смуглое лицо Джон, слегка побледневшее. В роскошных зелёных глазах отразилось смятение. Однако девушка быстро справилась с волнением и продолжила. Губернатор Ли был одним из авторов закона о поражении в правах бывших выходцев из СССР, а также членов их семей и близких родственников. Более 2 млн натурализовавшихся россиян и их родственников сейчас находятся в карантинных зонах. на территории южной Канады, которая с января 2012 года присоединится к договору о единении и станет полноправным гособразованием в составе Соединённых Штатов. Среди бывших граждан оказались довольно влиятельные бизнесмены и знаменитости, в числе которых известный инвестиционный банкир Волавой, бывший член совета директоров нефтяной компании Саурма Трейд, Валерия Николаенко и известная фотомодель и актриса Нина Сингер, чье настоящее имя Анастасия Фадеева. Все счета неблагонадежных граждан арестованы, а имущество конфисковано фискальной службой национального казначейства. Камера взяла общий план, и в кадре появился лощеный брюнет с правильными чертами лица. Это был Грег Престон, которому из-за умения строить серьёзную мину, понимающего эксперта, дорели читать хоть и важные, но менее значимые сообщения. Скупо улыбнувшись, ведущий заговорил хорошо поставленным баритоном, перехватив эстафету у коллеги. С вами снова Грег Престон. Последние новости о положении на международной космической станции. На экране появилось изображение МКС, но так, словно камера находилась на приличном расстоянии от станции. Внешне всё было как обычно, и никаких изменений, на мой взгляд, дилетанта в астронавтике визуально не наблюдалось. Голос Гарега за кадром начал комментировать статичную картинку мерцающей говоритными огнями громадины. Мерно словно гигантский осьминог, плывущий над землёй. На очередной неудаче закончилась попытка переговоров со сменой русских астронавтов. После событий 26 июля, когда трое русских выдворили американского и французского членов экипажа силой принудив тех к эвакуации в спасательный аппарат, связь с МКС мед связи постоянно транслируется только предупреждение на английском, французском и немецком языках о том, что любая попытка стыковки приведёт к уничтожению станции. Представитель НАСА Стив Эбаллард заявил в связи с инцидентом, что если в течение последующих двух недель не будет найдено приемлемого решения, МКС будет уничтожена. Дальше я слушать не стал. переключившись на трансляцию записей старых футбольных матчей, для чего, собственно, и врубил телевизор. Астронавты скоро сдадутся, поскольку им там уже наверняка нечем дышать, не говоря уже про всякие припасы вроде еды и воды. Что касается бывших богатеев с русскими корнями, то их подвела и с лишней самоуверенность, Они мыслили стереотипами своей же коммунистической пропаганды, где говорилось, что частная собственность и деньги для американцев – священная корова. Они ничего не поняли. Уж я-то точно знаю, что главное – не то, сколько у тебя денег, а то, кого на данный момент объявят врагом государства. Такой человек или группа людей – автоматически становятся неприкосновенными в самом худшем смысле этого слова. Русских не спасли даже деньги. Я сам видел, как перед вторжением военная полиция выводила арестованных офицеров и солдат, чьи родственники оказались выхвачены из России. Тогда билль о благонадежных ещё существовал в качестве секретной директивы. ни не было, никакой истерики, поскольку в войсках чистка уже давно проводилась. Они удобные брались на карандаш, росских и так теснили по службе, стараясь не допускать на командные посты, но после директивы от них избавиться в течение двух суток. И у нас в отряде максимум, кого можно встретить это чёрного или мекса. Нервские брали только в пехоту и во всякие вспомогательные части, как я слышал. На экране закончилась нарезка из игр прошлогодней серии. Я выключил ящик, подоткнул подушку и прикрыл глаза. Нужно обязательно выспаться и отдохнуть. После приземления я ни разу не присел, если не считать брифинг у Трентана. а потом садиться за планирование первого боевого выхода. Основное оборудование и часть припасов прибудут только завтра, поэтому потеряем как минимум сутки-двое на развертывание, налаживание взаимодействия с ротой охраны и размещенной тут же на базе десантурой. Командир последних, капитан Райли, был мне знаком еще по первым дням войны. толковый, но слишком прямолинейный мыслище офицер. Он может помочь и поддержать, когда придёт время, но на больше рассчитывать нельзя. Снова придётся полагаться только на самого себя. Ах, как не вовремя кодиак залёг на больничку, совсем не вовремя.